— Скажи, да, — шептал мне внутренний голос, будто не желая, чтобы я выдал тайну бабы, только лгать мне больше не хотелось. — У нас один отец. Признание мне дало с трудом, только матери разные. Прости за любопытство. — Ничего страшного. — Как ты с ним поступишь? — Когда ты ищешь, заберу его в пешевар. Есть люди, которые о нем позаботятся. —